Внутренняя среда организма Для нормальной жизни организма, его тканям, клеткам, необходимо постоянное поступление кислорода, питательных веществ и удаление продуктов обмена. Все эти вещества могут проходить через клеточные мембраны только в виде растворов. Поэтому клетки существуют лишь в жидкой среде. Через нее осуществляется связь клеток, тканей с внешней средой. Внутренней средой организма являются тканевая жидкость, кровь и лимфа. Между клетками в тканях находится тканевая жидкость. Именно из неё, клетки организма получают необходимые вещества выделяя в нее ненужные тканевая жидкость находится в постоянном движении и обновляется через сосуды кровеносной системы лимфа прозрачная жидкость содержащая лимфоциты лимфа участвует в защите организма от болезнетворных микроорганизмов. Кровь. Промежуточная внутренняя среда, поддерживающая постоянство тканевой жидкости.